— У госпожи де Агрегент. Мы там часто встречались. — Естественно, друг мой. Я там часто бывало, потому что Базен тогда любил ее. Меня действительно проще всего было встретить у его тогдашней зазнобы, потому что он говорил мне, не нужно пренебрегать этими визитами. Поначалу мне это казалось несколько неприличным, эти своего рода пищеварительные приемы, на которые он меня отправлял. я довольно быстро освоилась но самое то досадное что я обязана была сохранять эти отношения после того как он разрывал свои я вспоминаю строчку из гюго возьми счастье и оставь мне грусть созерцание у гюго оставь нам стихотворение посвящено дочке выходящей замуж. Как и в этом стихотворении, я вступила, однако, с улыбкой. Но на самом деле это нечестно. Надо было оставить мне по отношению к его любовницам право быть ветреной, потому что из-за этого несметного числа покинутых я не провожу себя больше ни дня. Впрочем, по сравнению с теперешним, то время, кажется, было теплей. Бог мой, если бы он снова принял сами меня обманывать. Это было мне только польстительно, так она выразилась, потому что это меня молодит. Герцогиня, по-видимому, разделяет взгляды автора. Она имеет в виду, что ревность воскрешает в человеке угасшую любовь. «Я предпочла бы, чтобы он вел себя, как прежде. Пресвятая Дева. Как давно он не обманывал меня. Он, должно быть, забыл, как это делается. Да, но нам все-таки неплохо вместе. Мы говорим друг с другом. Мы вполне друг друга любим», — заключила герцогиня, опасаясь, как бы я не подумал, что они совсем уже расстались, подобно тому, как говорят о каком-нибудь тяжелобольном, Он еще очень хорошо говорит. Я ему читал сегодня утром целый час. Она добавила, — Скажу-ка ему, что вы здесь. Ему захочется вас увидеть. И она пошла к герцогу, который, сидя на канапе возле дамы, болтал с нею. Меня восхитило, что он остался таким же, по-прежнему величественным и прекрасным. Разве побелел? Но едва завидев жену, собиравшуюся ему что-то сказать, он изобразил на лице такой гнев, что ей оставалось лишь ретироваться. Он занят. Правда, чем я не знаю, но вы это сейчас увидите, сказала мне госпожа Германт, предпочитая, чтобы я выпутывался сам. К нам подошел блок. и спросил от имени своей американки о присутствовавшей среди приглашенных юной герцогине, и я ответил, что это племянница господина де Брёте. Так как это имя ничего не говорило Блоку, он попросил разъяснений. — А, Брёте! — воскликнула госпожа де Германта, обращаясь ко мне. — Вы помните это? Как это старо, как это далеко! Все же он был снобом. все это были люди, крутившиеся возле моей свекрови. — Вам бы это было неинтересно, господин Блок. Все это может быть забавно только нашему другу. Он познакомился с ними со всеми тогда же, когда и я, — добавила госпожа Дагермант, — заверив и представив этими словами с разных точек зрения долготу истекшего времени. Привязанности и взгляды госпожи де Дегермант так обновились, что ретроспективно она сочла своего очаровательного бабала с новым. С другой стороны, он был не только удален во временном пространстве, в перспективе, но, в чем я не отдавал себе отчета, когда во времена моих первых выходов в свет считал его одним из самых знатных людей Парижа, по-видимому, навеки связанным с его светской историей, как Кольбер с эпохой Людовика XIV, также и нес на себе печать провинциальности, будучи деревенским соседом старой герцогини, и именно с таким Бреоте принцесса де Лом познакомилась тогда-то.